Тема 28 -я. Византийская философия. Византийская философия – часть средневековой философии. Средневековая философия – философия средних веков. Понятие средних веков было введено в научное обращение в XVIII веке, когда Дисанде в 1671 году назвал именем «Медиа Аэтос» Период в латинской литературе от времен римских императоров Антонинов (II век нашей эры) до Возрождения наук (XV век). Другой ученый Христофор Келлер, 1634-1707 годы жизни, в книге Всеобщая история в древний, средний и новый периоды доводил древнюю историю до императора Константина, средневековую уже от Константина, то есть от принятия Римской империи христианства, до взятия турками Константинополя, 1453 год. С точки зрения исторического материализма, Средневековье – период феодальной общественно-экономической формации. Однако определить верхние и нижние хронологические пределы этой формации нелегко. Особенно это трудно в отношении Востока. Там переход от древности к Средневековью был не столь четким, как в Западной Европе, где падение Западной Римской империи и Рима, нашествие на Западную Европу варварских племен, прорвавших границы империи на Дунае и на Рейне, образование на территории бывшей империи новых варварских государств дают возможность определить начало Западноевропейского феодализма. Ничего подобного в Восточной Римской империи не было. Она, отразив нашествие варварских народов, уцелела и просуществовала еще целое тысячелетие. Но все же это было нечто принципиально иное, чем поздняя Римская империя. Это была Византия. Тот же язык, тот же народ, то же христианство, как и в период поздней Римской империи. Та же столица Константинополь. Но все же нечто самое главное неуловимо изменилось. Страница 461 А если сравнить Византию с эллинистической Грецией, а тем более с классической Грецией в период расцвета полисов, то разница будет колоссальная. Как из Древней Греции могла получиться Византия, это большая историческая загадка. Трудно, конечно, сказать, когда начинается Византия. Начинается ли она вместе... С самой поздней империи на востоке, когда Диоклетиан поделил всю империю на две части и взял себе восточную часть. Или чуть позднее, когда Константин перенёс столицу всей империи на восток в Константинополь. Начинать ли историю Византии с громадного военного поражения Восточной Римской империи при Андрианополе в 378 году от Вестготов, которое прошло, однако, как бы покасательное по отношению к Константинополю и сказалось через 32 года в Риме этими вестготами захваченным, или же с 395 года, когда империя окончательно распалась после Феодосии, или же с 476 года, когда Западная Римская империя после 98-летней Гонии окончательно умерла и осталась только одна восточная Римская империя. Или же историю Византии следует начинать с воцарения Юстиниана в 527 году. Внешняя история Византии, если ее начинать именно с 395 года, представляет собой историю в основном последовательного правления 70 императоров, принадлежавших пяти династиям. Первая династия начинается с императора Аркадия, 395-408 годы, сына Феодосия. В в этой династии деятельный Лев I Великий, 457-474 годы, отразивший наступление германских племен, то самое наступление, от которого рухнула Западная Римская империя. Девятый Юстиниан, о котором мы сказали выше 527-565 годы, как о лице, которое закрыло в 529 году в Афинах философские школы и изгнало из Афин всех, а их было уже очень немного, философов. Юстиниан родился в 483 году в простой семье, однако его дядя стал императором Юстином I 518-527 годы. Он усыновил Юстинина, который и занял место императора после его смерти 527 год. Юстиниан – деятельный император, прозванный Бессонным. Он чуть было не восстановил Римскую империю, когда после смерти остготского царя Теодориха, казнившего, как мы помним, Боэце, Юстиниан отвоевал у остготов всю Италию, на что ему потребовалось 20 лет, причем византийцы почти полностью истребили в Италии остготское население, страница 462. Более того, Юстиниан восстановил Римскую империю по Средиземноморскому побережью, превратив в Земное море, Византийское озеро. Однако вглубь Европы он не заходил. Британия, Галия, Дакия, почти вся Испания были уже недоступны, да и завоеванные удерживались с трудом. Власть византийцев в Италии продержалась всего 13 лет. В 568 году Италия, кроме ее южной части, была отобрана у византийцев лангобардами. Христианская церковь по-прежнему владела душами варварских народов, оказавшихся на территории бывшей империи. Римские папы стали духовными, а то и светскими государями, правившими в Риме и в его окрестностях. Таким первым церковным, а фактически и светским правителем Рима был папа Григорий 590-604 годы. Со временем Византия стала возвращаться в свои границы. Византийцы были вынуждены уйти из южной части Пиренейского полуострова, с островов Корсика, Сардиния и Сицилия, почти всей Италии. Однако территория Византии в VI веке нашей эры была обширна. В нее входили Балканский полуостров, Южная Италия, острова Эгейского моря, Малая Азия, Южный берег Крыма, часть Месопотамии и Закавказья, Сирия, Палестина и Египет. Однако в Сид В 7 веке Византию сильно обирают арабы, которые, начав после принятия ислама обширные завоевательные походы, нанесли первым делом поражение византийскому войску. В середине 7 века при императорах Гераклеи I и Гераклее II и его преемники Гераклиони братья Геракли II. Византия потеряла обширные территории: Сирию, Палестину, Египет и всю северную часть Африки. К северу от Византии образовалось сильное болгарское государство. Сербы и хорваты отняли у Византии Далмацию и Иллирию. Далее, в начале 8 века, арабы вторглись в Малую Азию, оккупировали острова Кипр и Родос и осадили Константинополь 717-718 годы. Вообще вся Европа в те времена была взята арабами как бы в клещи. На востоке они угрожали Константинополю, на западе они вторгаются во Францию. Но во Франции Карл Мартел... Молот нанес арабам сокрушительное поражение в трехдневной битве при Пуатье, заставив агрессоров отступить за Пиренеи, через пять лет он разбил их вторично и окончательно. А на востоке родоначальник новой и саврийской династии 717-867 годы император Лев III также отбил наступление арабов страница 463. Его сын Константин X удачно реорганизовал армию, однако ни Египет, ни Сирию, ни Далмацию Византия так и не вернула. Она осталась в пределах южной части Балканского полуострова, южной Италии, южного берега Крыма, полуострова Малая Азия и островов Эгейского моря. После этого краткого исторического введения обратимся к византийской философии. Как было сказано выше византийская философия часть средневековой философии. Средневековая же философия была в основном теологией, в лучшем случае теологической парафилософией. В ней есть системность, но она чисто схоластическая и никчемная, опирающаяся не на реальный опыт, а на священные тексты, на сверхъестественные откровения, на символы веры, на авторитеты. Есть в ней и рационализм, но он догматичен. Что касается доказательности, то она опять-таки опирается не на опыт, а на сверхъестественные авторитеты и на формальную логику, исходящую из ложных посылок. В средние века философия вообще, и логика в частности, служанка теологии. В средневековых мыслителей волнуют не научные проблемы и не реальные задачи, которые надо решать научно. Наука есть не что иное, как метод реального решения реальных проблем. А псевдопроблемы. Как соотносятся в Троице ее три ипостаси, как сочетаются в Христе его две природы, божественная и человеческая? Не будет ли поклонение иконам идолопоклонствам? И так далее. Эти споры не были безобидными. Проигравших высылали, калечили, убивали.